Он пришел к Вурека с тем, чтобы у нее написать прощальные письма, поблагодарить всех за оказанный ему прием, собрать свои бумаги, навести порядок в своих записях. Амалия выглядела печальной и утомленной. Вдруг после этого напряженного месяца ей овладела усталость. Она подумала, что, возможно, никогда больше не увидит своего учителя и испытала чувство мучительного одиночества. Они вдвоем поужинали в последний раз, провели этот вечер тихо и как-то грустно. Прощаясь с Амалией, Флеминг пробормотал какие-то невнятные слова, которые она не расслышала. Помолчав, он сказал, «Вы мне ничего не ответили». В полном изнеможении она проговорила, «А вы что-то спросили?» Он ворчливо еле слышно пробормотал, «Я вас спросил выйти за меня замуж». Она посмотрела на него непонимающими глазами, но постепенно в голове у нее прояснилось, и сказанное Флемингом дошло до ее сознания. Она ответила «Да». В записной книжке Флеминга 9 ноября 1952 года после нескольких чисто технических записей на отдельной строчке стоит одно только слово «Да». Флеминг вылетел из Афин 10 ноября. Он так и не смог поговорить с той, которая, произнеся это слово, стала его невестой. Все последнее утро к ней приходили прощаться врачи и студенты. В самолете он написал первое письмо своей будущей жене. Из самолета 10 ноября 1952 года. Мы сейчас пролетели над последним греческим островом. Следующая страна, которую мы увидим, будет Италия. Моя поездка в Грецию была очень удачной благодаря моему гиду, моей спутнице, у которой повсюду друзья. И благодаря еще многому другому этот месяц стал для меня неповторимым. Я пишу красными чернилами, потому что на большой высоте обычные ручки текут. Подо мной синее море, но не такое синее, как в Греции». Теперь вы вернетесь в евангелическую больницу и попытаетесь нагнать потерянные 33 дня. Ваши молодые сотрудницы постараются скрасить для вас потерю вашего спутника. Очень приятно было побывать во всех этих местах вместе с вами. Возможно, мы еще что-нибудь вместе повидаем. Мне было также очень радостно увидеть сегодня утром вашу улыбку. Извините за почерк, все время воздушные ямы. У вас была очень веселая улыбка, а вчера вечером вы были некоторое время грустной. Последующие письма полны любви и беспокойства. Флеминг не имел никаких известий от Амалии. Она же, удивленная и взволнованная его лаконичным предложением выйти за него замуж, решила, прежде чем писать самой, дождаться письма от него». 17 ноября 1952 года. Моя чародейка, моя милая чародейка, по-прежнему от вас нет писем. Неужели вы так скоро меня забыли? Вы кому-нибудь уже рассказали? Я никому. Надо вместе решить, когда мы объявим об этом, и сделать это одновременно. Хотите, чтобы это произошло в Афинах? Если да, то сообщите мне, что нужно для этого предпринять. У нас мало времени. 1 февраля я уезжаю в Индию. Вернусь 1 апреля. 16 апреля отъезд на Кубу. Возвращение 10 июня. Обдумайте». Наконец он получил сразу два письма. Беспокойство его улеглось. И он написал рассудительное трезвое письмо, в котором предлагал, чтобы церемония произошла во второй половине июня 1953 года после его возвращения с Кубы и с Соединенных Штатов. Сэр Александр Флеминг, профессору и миссис Роджер Ли, 6 января 1953 года. Дорогие друзья, большое спасибо за ваше поздравление к Рождеству! «12 мая мне предстоит прочесть лекцию в Бостоне, и я надеюсь задержаться там на день-два. Возможно, тогда я уже смогу вам представить свою жену, но прошу вас, пока никому ничего не говорить. Пожалуй, поздновато я решил снова жениться».